Глава двадцать шестая Меня продолжает колотить изнутри. Может, если бы каким-то чудом мне удалось успокоиться, я бы и сумела придумать что-нибудь. Но здесь само слово «успокоиться» выглядит абсолютно дико. Хожу по комнате, задерживаюсь возле окна. Отдергиваю тяжелую занавеску в сторону, смотрю на улицу. Отсюда почти ничего не видно. Только высокие кроны деревьев. Даже на забор при въезде вид не открывается. Но разницы особо нет. Как будто если бы я смогла побольше рассмотреть окружающий пейзаж, это бы мне хоть немного помогло. Тут ничего не поможет. Такое чувство внутри. Отчаяние накрывает с новой силой, и я уже просто не представляю, куда себя деть. Но с распахнутыми занавесками становится чуть легче. Во всяком случае, сюда теперь проникает солнечный свет. Теперь даже дышится иначе. Только надолго меня не хватает. Незначительный позитив быстро растворяется в мощном потоке паники. Как мне быть? Что придумать? Просто не нахожу выхода. Мое изнасилование — вопрос времени, ближайшего. Варвар свои планы не скрывает. Может быть, все это произойдет сегодня, когда он вернется. Горло перехватывает, и я невольно накрываю шею ладонью, задыхаюсь здесь. Сами стены давят, потому что это его комната, его дом, его владение. И еще здесь именно варвар единственный порядок и закон». Прокручиваю разные варианты в голове, но каждая идея кажется бредовой. Мысленно продолжаю искать аргументы для разговора, которого попросту не будет. Варвар даже слушать не станет, сразу оборвет. Да и что я могу ему предложить? Деньги? Уже отказался. Услуги? Ну, тут он ясно дал понять, какие именно услуги хочет получить от меня. Снова подкатывает тошнота, и желудок болезненно сжимается. «А может, притвориться больной?» Симулировать какие-нибудь симптомы? Глупо, наверное, но остальное, о чем сегодня думала, не намного умнее. Папа, у меня врач, хирург. Много знаю про разные болезни. Если подобрать правильно, если использовать это. Нет, ерунда. Да он просто вызовет какого-то врача, своего врача, и моя ложь вскроется будет только хуже. Такой трюк точно не пройдет. Хорошо, тогда надо иначе. но я не могу же просто сидеть в его спальне и ждать когда этот урод меня изнасилует слышится звук открываемой двери и меня буквально подбрасывает резко разворачиваюсь смотрю как поворачивается ручка и медленно оседаю в ближайшее кресло просто не хватает силы удержаться на ногах фарвар вернулся так быстро еще совсем рано день в разгаре неужели он настолько быстро разобрался со своими бандитскими делами нет нет пожалуйста только не это Нервно мотаю головой. Но, к счастью, это оказывается не варвар. В комнату заходит девушка. Кивает и улыбается мне. «Извините, что отвлекаю», — говорит она. «Но хозяин распорядился. Нужно кое-что для вас приделать. «Вы не отвлекайте», — отвечаю тихо. Поднимаюсь ей навстречу. Отстраненно замечаю, что у нее в руках несколько бумажных пакетов с логотипом известного торгового центра. «Здесь некоторые вещи для вас», — продолжает девушка. «Когда будет возможность, примерьте их». Надеюсь, размер подойдет, но если вдруг будут проблемы или если вам что-то не понравится, то вы мне скажите. Завтра еще загляну. Узнаю, что вам подошло, а что нет. Вещи. Одежда. Она ставит пакеты. А я зависаю от неожиданности. Хорошего вам дня. Бросает девушка и разворачивается, чтобы уйти. Уже даже за ручку двери берется. Подождите. Выпаливаю. Да. Она оборачивается, вопросительно смотрит на меня. а я сама не представляю, о чем сейчас говорить. Что могу ей сказать? Просто какое-то внутреннее чувство подсказывает, что разговор завести стоит, хотя бы попытаться наладить контакт. Все же она кажется намного приятнее, чем та женщина, с которой я общалась вчера. И, может быть, в будущем это все хоть немного поможет. Может быть. Цепляюсь за соломинку. «Вы торопитесь?» – спрашиваю. «Да, извините». Она кивает и снова улыбается. как будто с оттенком вины за то, что ей и правда надо поспешить. Но у меня еще много работы сегодня. Понимаю. Вы хотели что-то узнать? Да, очень. Помогите мне отсюда сбежать. Позвоните моим родителям. Передайте, что я жива. Идеи хаотично мелькают в голове, но я знаю, что ничего из этого сейчас точно говорить нельзя. Да. Улыбаюсь и стараюсь, чтобы это не выглядело вымучено. Ведь мне совсем не до улыбок, но контакт наладить нужно. Как вас зовут? Брови девушки приподнимаются в удивление. Она медлит, но все же отвечает на вопрос. «Сабина?» «Приятно познакомиться», — киваю. «Настя?» «И мне приятно», — замечает она. «Ну, я пойду?» «Хорошего дня». Повторяю ее чуть более раднее по мне самой, потому что ничего другого в голову попросту не приходит. Не знаю, получается ли у меня хоть немного расположить эту девушку. Время покажет. Конечно, здесь никто не будет на моей стороне. Но что-то же мне нужно делать. Какое-то время так и продолжаю стоять, глядя на закрывающуюся за девушкой дверь, а потом перевожу взгляд на пакеты. Одежда. Зачем варвар распорядился что-то для меня найти? Еще и мои пожелания будут учитываться. Такая внезапная забота с его стороны выглядит слишком подозрительно. Открываю один из пакетов, но не могу себя заставить дотронуться до вещей, которые там лежат. Хотя на мне и сейчас его платье. В горле так и стоит ком. Ничего хорошего в этой одежде нет. И не просто потому, что куплено все по приказу этого ублюдка. Он хочет меня здесь задержать. Если бы думал оставить на пару дней, то столько вещей бы не требовалось. А так? Тут приходит другая мысль. Еще хуже. А может, он вовсе не намерен меня выпускать? Кому нужны лишние свидетели? И кто вообще узнает, что я была у него? Отметят, как пропавшую без вести, и все. Зажимаю рот ладонью. Зашмуриваюсь. Хочется кричать от накатившего с новой силой отчаяния.